Глава 16 Стоило переступить порог, как дверь, зловещая заскрежетав, закрылась. Внутри стало темно, хоть глаз выкали, И да, дурение тихо. Будто и не было никаких стонов, будто мольбы в ночи. Всего лишь плод моего воображения. Но неужели я и сейчас брежу? Ладно, спросони, когда голова соображает туго, но ведь еще минуту назад я готова была поклясться, Да хотя бы жизнь у того же господина Грейва, что слышала эти раздирающие звуки, нет бы притвориться глухой и отправиться по своим делам. Но женское любопытство, чтоб его. И вот я одна стою непонятно где, вокруг плещется тьма, а через щели в бугристой кладке ощутимо тянет сыростью и холодом. Наверное, пока еще не поздно, следовало бы повернуть обратно, но я. Точно загипнотизированная шагнула, выражаясь высокопарно, в неизвестность. И чуть не навернулась с лестницы, к счастью, сумела устоять на месте. Кончиками пальцев, касаясь шероховатой стены, стала осторожно спускаться, прислушиваясь к малейшему шороху. Но ничего, кроме сердца и ступлёнок, лотящегося в груди, да нетвердых шагов любознательной ивы, не нарушало гнетущую. Тишину. От страха виски покрылись испариной, рука, оскользившая по ледяную камню, дрожала. Тоже мне любительница приключений, жаждущая пощекотать себе нервы. Вот еще одна ступенька, за ней другая, и я вижу, как впереди, в щель между полом и дверью, просачивается тусклая полоска света. «Помогите!» Это тоже из-за двери. Замерла, как вкопанная, лишь чудом не закричав. Кажется, и дышать вдруг разучилась. Тело, неожиданно предав, перестало слушаться. Никак не могла заставить себя пошевелиться. Стояла и ловила тихий голос, повторяющий одно единственное слово. Голос неживой, как будто потусторонний, от которого мурашки пробегали по коже. А Опомниться не успела, как оказалось, в липкой паутине ужаса. «Помогите!» Зажмурившись на миг, силой сжала кулаки, так что ногти впились в ладони. Благо боль немного отрезвила и помогла прийти в чувство. «Проклятие, Ива! Немедленно возьми себя в руки, там человек!» «Надеюсь, что все-таки человек ждет твоей помощи, а ты дрожишь тут, как самая настоящая трусиха!» Теряешь драгоценное время и непонятно, что себе выдумываешь. Неимоверным усилием воли удалось двинуться с места. В несколько шагов преодолев расстояние, отделявшее меня от страждующего незнакомца, снова застопорилась. Признаюсь, какая-то часть меня надеялась, что злосчастная дверь окажется запертой, и мне, хочешь не хочешь, придется топать обратно. Не звать же сюда Греева, чтобы помог непутевой рабыне проникнуть на запретную территорию. Господи, а вдруг он здесь своих бывших мучает? И меня в недалеком будущем постигнет такая же участь. Не знаю, откуда взялась эта мысль, но она вспыхнула в сознании, опалила паникой сердце, и я, более немешкая, толкнула дверь. «Заходи», — прошелестел мягкий голос, и некая сила увлекла меня вовнутрь в маленькую комнатушку, едва освещенную керосиновой лампой, сиротливо догоравшей на широком, грубо сколоченном столе. Он занимал почти все свободное пространство, а в углу етилась клетушка, Всевышний, запертым в ней человеком. В густом полумраке, заволакивающем помещение, сложно было рассмотреть пленника, то ли от ужаса, то ли от осознания того, что стало собственностью настоящего монстра, причем почти добровольно, у меня перед глазами все поплыло. Нахлынула слабость, меня замутило. Не сразу пришло осознание, что причиной внезапной тошноты явилась пропитавшая подвал зловония. Мало того, что воздух здесь спертый, холодный и сыро, так еще и гнилью несет. Словно где-то запрятали мешок, порченной картошки. Ноги предательски подкосились, и я предусмотрительно оперлась ладонью о стол. Замерла, не зная, как поступить. Спасаться бегством самой, пока еще не поздно искать помощи у Мара, Но где гарантия, что к нашему возвращению этот несчастный будет еще жив? Он и так на наладан дышит. Того и, гляди, помрет. Невозможно, бледный хотя раньше я считала, что никого бледнее Маэжи просто в природе не существует. Постепенно глаза привыкли к полумраку, я различила выражение отчаяния на лице незнакомца. У него были острые скулы, кажется, дотронься и поранишься. Впалы и щеки. Да еще и эта пепельно-белая кожа, словно иссохший пергамент, запросто сойдет за покойника, если бы не глаза, огоревшие. горевшие, точно раскаленные угли. Должно быть, бедолага находился здесь давно. Некогда добротная одежда успела изветшать, превратившись в лохмотья. Рубашка была застегнута на немногочисленные уцелевшие пуговицы. Одна манжета вообще оторвана. На рукаве — прореха. Штаны тоже представляли собой жалкое зрелище. «Помоги мне!» Жалобно прошептал он и просунул сквозь проржавевшие прутья руку, пытаясь до меня дотянуться. На скрюченные пальцы лежали воздух. Нас разделяли пара метров и стол, от которого я никак не могла заставить себя оторваться. Несуразно смотрелись на тонких, высохших пальцах два массивных перстня. Как они еще с них не сваливались? Господи, что он с тобой сделал? Я никогда не была набожной, но сейчас лихорадочно перебирала в уме молитвы, даже перекреститься успела, хоть это едва ли могло что-либо изменить. Остервенело, сжав тонкие прутья, пленник заскулил. «Подойди ближе, я не могу до тебя дотронуться». Снова просунул руки через решетку и принялся отчаянно сжимать и разжимать пальцы, с обломанными пожелтевшими ногтями. Насколько Но не пытался, все равно был не в силах дотянуться до меня. «Я-то голоден, ну же, подойди!» После такого заявления, произнесенного повелительно-приказным тоном, жалости в моем сердце заметно поубавилась. Ее вытеснили страх и паническое желание скрыться. Я вдруг осознала, что сумасшедший мечтает Не о яичнице с ветчиной, не о капустном пироге или паштете, а о чем-то совсем другом. Например, о дуре пришлой, не сумевшей обуздать свое любопытство. Как бы мне сейчас хотелось оказаться на свежем воздухе, далеко-далеко от этого проклятого места, от безумца высшего и его не менее безумного пленника, который уже вовсю втягивал носом воздух, принюхиваясь, точно собака, И не переставал повторять, как ему нравится мой запах. Запах моего страха. Казалось бы, чего тут сложного? Развернуться и убежать. Но в какой-то момент поняла, что мое собственное тело меня не слушается. В комнате вдруг стало заметно светлее. Это руны или что-то, очень на них похожее, засверкали по полу. Словно по каменным прожилкам заструился огонь. Незнакомец продолжал бормотать пожирая меня хвала небесам пока еще только взглядом и при этом предвкушающе повизгивал едва ли не хлопая в ладоши а я не способная бороться сама с собой как кролик кудаву медленно приближалась к его клетке еще немного и он сможет меня коснуться от осознания этого внутри все леденело от ужаса Зато пленник весь аж светился от предвкушения и восторга. На радостях, что сейчас полакомится эмоциями глупенькой Ивы, даже пару раз подпрыгнул на месте. От резкого движения рубашка его, вернее, то, что от нее оставалось, распахнулось. Не будь моя воля скована, я бы завопила, как резаная. Грудь безумца была вскрыта, и в том месте, где, по идее, должно было находиться сердце, Монотонно шипя, работал какой-то механизм. Не успела прочувствовать все грани нахлынувшего на меня ужаса, как ледяные пальцы до боли сжали запястья, и мир перед глазами закружился, словно стеклышки в калейдоскопе. Никогда бы не подумала, что разлепить веки это так сложно. Такое ощущение, что мне глаза заклеили скотчем и, наверное, было бы проще снова провалиться в спасительный сон, спрятаться в нем от приключившегося со мной кошмара. Но слух уловил нетерпеливое покашливание и какую-то приглушенную возню. «Святые небеса! Вдруг тот страшный тип все таки меня сцапал?» Сонливое состояние как рукой сняло, подскочив на месте, вжалось в подушку натянула повыше одеяло до самого подбородка и испуганно возорилась на Грейва, устроившегося подле меня в кресле. Неужели? Спящая красавица наконец изволила проснуться. И столько яда в голосе, как еще самым не траванулся. «Долго я спала?» — спросила тревожно, в панике, представляя, что он сейчас со мной сделает. «Хорошо, если просто наорет, я в ответ даже не пикну» а если что, похуже придумает. Господи, Ива, и угораздило же тебя туда сунуться. Почти сутки. Закинув ногу на ногу и сцепив перед собой пальцы, ледяным тоном проинформировал меня Грейв. Вас чуть не опустошили. Не сдержавшись, едко добавил. Хотя, наверное, мне не стоило так торопиться спасать вас, а позволить Грегу закончить начатое. Грего. «Лорду Велмору, из-за вас пришлось действовать быстро и успокоить его душу навеки вечные». С легкой патетикой в голосе резюмировал Мак, а потом, подавшись вперед, сверля меня недовольным взглядом, заявил, «Теперь придется искать новый экземпляр для исследований и начинать все сначала, а это, поверьте, не так уж просто». «Еще сложнее выкрасть труп с кладбища и незаметно доставить его сюда». «Вы воскрешаете мертвецов? Но это же святотатство!» Опешив от таких откровений, только и сумела выдавить «я из себя». «Я не религиозный человек, мисс Фелтон», — невозмутимо возразил его светлость. «И нет, я их не воскрешаю, а лишь на время возвращаю к некому подобию существования» чтобы испытывать свое устройство. Та штуковина вместо сердца. Мак кивнул. Сколь бы ни было ужасное его признание, окаянное любопытство и на сей раз взяло верх над благоразумием. Я пододвинулась поближе к Высшему и вкратчиво поинтересовалась, надеясь, что приступ откровения у него еще не прошел, и со мной поделится интересной информацией. Но зачем вы это делаете? Зачем, рискуя всем, в том числе собственной жизнью, переступаете через закон? Если вас раскроют, вы лишитесь всего. То ли Грейву было скучно, то ли просто захотелось поболтать о своем хобби, но он охотно продолжил меня просвещать. Некоторые полагают, что боги вместе с даром не спаслали нам проклятие. Я же считаю, что все это чушь. Никакое это не проклятие, а дефект, который при желании и умении можно исправить. Этим я и занимаюсь. Значит, вы используете мертвых для экспериментов? И все это время я жила бок о бок с восставшим из могилы стараниями Грейва, трупом. Закончила я про себя и судорожно сглотнула. Мамочки, согласитесь, это лучше, чем проводить опыты на живых. Резонно заметил маг. Усопшие не испытывают боли, а я угрызений совести. Но я не раз слышала стоны, заикнулась не смело. Грегу просто порой становилось скучно. Пожал плечами высший. Сами понимаете, у меня не было ни малейшего желания его развлекать. Переварить слова герцога было непросто, если не сказать «невозможно», но этим я вполне могу заняться и позже. Сейчас куда важнее получить ответы на все вопросы, раз уж представилась такая возможность. «Допустим, ваше исследование увенчается успехом», задумчиво сказала я. «Думаете, кто-нибудь из высших захочет вживить себя имплантант?» Поежилась, вспомнив разверзнутую грудь мертвеца и сложный механизм, состоявший из множества крошечных деталей вместо сердца. На данном этапе своих исследований я лишь пытаюсь обнаружить, откуда недуг берет свое начало. Для этого мне и нужен этот самый, как вы выразились, имплантант. «Мы ведь рождаемся вполне нормальными, мисс Фелтон». Расслабленно, откинувшись на спинку кресла, продолжил маг. Первые признаки болезни обычно начинают проявляться после совершеннолетия. И чем старше мы становимся, тем больше нуждаемся в эмоциональной подпитке. Я планирую создать прибор, назовем его исцеляющим артефактом, который навсегда избавит высших от эмоциональной зависимости. Грейв говорил о проклятии, как, например, о доброкачественной опухоли, от которой при правильном лечении можно будет избавиться. Для меня же потребность магов в эмоциях являлась чем-то абстрактным, сверхъестественным. Наверное, поэтому мне было сложно оценить всю грандиозность его замысла. Хотя, конечно, стоило отдать мастеру должное. Он не побоялся пойти на риск и уверенно делал это не ради славы, а ради того, чтобы жизнь будущих поколений магов стала нормальной. Хотя этим гадам и так не на что жаловаться. Живут себе припеваючи, используя пришлых. И не факт, что, выздоровев, откажутся от своих господских замашек. «Вас бы следовало наказать, мисс Фелтон». Эшерли вдруг поднялся и пересел ко мне на кровать. Но я сам виноват. Из-за неожиданного визита мачехи забыл запереть дверь в подвал. Ох, не нравится мне его взгляд, и чего он тянет ко мне свои руки. Думаю, вы уже догадались, мисс Фелтон, что выбор у меня невелик. Либо отправить вас следом за Грегом, либо избавить от страшных воспоминаний — Тогда наш с вами разговор и то, что его спровоцировало, останутся в тайне. «Господи, он что же, тоже собирается надругаться над моей памятью?» «Нет, только не это!» «Я никому не скажу!» — пискнула, отодвигаясь от безжалостного монстра к краю кровати и еще сильнее вжимаясь в подушки. «Клянусь!» Было бы глупо полагаться на клятву женщины, если знает одна милая дама то рано или поздно узнают все. Он все-таки схватил меня за запястье и без лишних сантиментов грубо притянул к себе. «Пожалуйста!» — прошептала жалобно, глядя в холодные серые глаза. Мои собственные уже застилали слезы. «Мне очень жаль, Ива». Жестко, даже без намека на сострадание, отчеканил маг. Но вам не следовало нарушать правила. Прикосновения его пальцев обжигали, слова ранили, а осознание того, что сейчас должно было произойти, выворачивало меня наизнанку. «Как же я вас ненавижу!» — выкрикнула, вкладывая в эту коротенькую фразу всю силу своих чувств. Последнее, что запомнила, — это равнодушное, ничего не выражающее лицо мага. «Дорогая, пора вставать». Кто-то осторожно касался моего плеча, проводил рукой по волосам, отдавая свое тепло и ласку. Так меня когда-то в далеком и счастливом детстве будила мама. Нежно гладила и мягко уговаривала проснуться, а я намеренно не открывала глаза, мечтая пропустить хотя бы один урок. и ушко уже поздно. Ой...» «А вам еще нужно собираться, ванну принять, прихрошиться. Я вам чайку с имбирным печеньем пронесла. Перекусите и сразу почувствуете себя лучше». Пока я, зевая и сонно оглядываясь по сторонам, медленно возвращалась к реальности, миссис Кук заботливо взбила подушки, поставила передо мной небольшой переносный столик. Наполнила чашку ароматнейшим мятным чаем и, опустившись на краешек кровати, принялась гипнотизировать меня заботливым взглядом. Часы, уныло тикавшие на каминной полке, показывали без четверти пять. Шторы не были задернуты, но света уходящего дня едва хватало, чтобы осветить просторную спальню. Поэтому миссис Кук пришлось зажечь один из светильников, что находился в изголовье кровати. «Хорошо спалось?» «Да, спасибо», — растерянно пробормотала я. Странно, обычно не ложусь днем. Какая-то мысль появилась на миг, но тут же растворилась в вязком мареве, окутавшем сознание. Я устало зевнула. И чего это меня так развезло? Я ведь собиралась утром на прогулку. Милая, вы потеряли сознание. Еще вчера я так переволновалась за вас. Снова почувствовала теплое, заботливое прикосновение к своей руке. «Интересно, что спровоцировало внезапную отключку? И почему я пребывала в ней аж целые сутки?» Миссис Кок, не дожидаясь, пока выражу свое недоумение, вкрадчиво произнесла. «Должно быть это из-за потери эмоций». «Точно. Герцог честно предупредил, что у меня есть все шансы время от времени хлопаться в обморок. Признаюсь, я ему тогда не поверила, просто не думала, что до этого дойдет». И вот теперь целый день выпал из моей жизни. Обидно, досадно, но ладно. Пока я пила чай, миссис Кук предавалась своему излюбленному занятию болтала без умолку. В подробностях же мне загородное поместье вайнретов и все его красоты, с которыми мне сегодня вечером предстояло познакомиться. Я заметила, что его светлость не особо жалует мачеху. А как он относится к брату? Жуя, не зная, какое по счету печенье, с трудом вклинилась в несекающий поток слов кухарки. Сейчас налопаюсь от души, напьюсь чаю, а как потом в корсет буду влезать, не представляю. Но лучше решать проблемы по мере их поступления. Миссис Кук заметно погрустнела, вздохнула и с печалью в голосе произнесла. Долгое время Эшерли был не в ладах с семьей. Как вы правильно заметили его, не только с отцом, но и с леди Афилией. Герцог Вайнрат ведь до последнего не хотел признавать его своим сыном. Эшерли родился еще когда его светлость был совсем мальчишкой, без а, жены и официальной рабыни. Он плод порочной связи мага из благородной семьи и простой девушки, обыкновенной горничной. В Верилии такие отношения не приветствуются. «Выходит, брюхатить рабынь — это, пожалуйста, слава и почет вам, господа высшие. А завести ребеночка от служанки — не камельфо. Вот уж странный мир со своими странными обычаями. Талия, мать Эшерли, еще, будучи беременной, была отправлена в деревню к своей родни. Не догадывайся о моих мыслях, бойко вещала женщина — Хвала бога, молодой наследник не забыл о своем первенце и позаботился, чтобы тот получил должное образование. Сила ведь у нашего мальчика проснулась рано. Сразу было видно, что в нем течет кровь Вайнротов. Но даже несмотря на это, герцог не пожелал признать его официально. И если бы не несчастье с Эйроном, Эшерли так бы и остался сиротой при живом родителе. «Несчастье?» – меня переполняло любопытство и желание покопаться в прошлом моего скрытного хозяина, а заодно и всей его семейки. «Расскажите, что случилось с братом?» Миссис Кук с опаской оглянулась на дверь, будто ожидая, что вот сейчас творки распахнутся и ее застукают на горячем, за распространением сплетен. «Трагедия, поломавшая мальчику жизнь». К счастью, слабости имелись не только у меня, но и у нашей дорогой кухарки. Родная мать Эйрона, такая же девушка из зеркального мира, как и вы, надеялась избавить сына от силы, когда ему не было и шести. Сумасшедшая посчитала, что ритуал отречения спасет малыша от проклятия, но вместо этого он чуть не погиб. К счастью, Эйрон выжил, но наследие предков в нем почти не появилось, а новых детей герцогу Уайнерту боги не дали. Так Эйшерли превратился из изгуя в преемника одного из влиятельнейших магов империи. Почему-то вспомнилось признание Хейма, тоже пожелавшего откреститься от божественной благодати. Маг говорил, что в итоге едва не расстался с жизнью, и сильного колдуна, превратился в посредственного иллюзиониста. А вот зависимость никуда не делась. овы «Значит ли диофилия не родная мать Эйрона?» Задумчиво уточнила я. «Нет, не родная. Но любит, как своего собственного сына, души в мальчике не чает. Своих детей у ее светлости, к сожалению, быть не может. Она, как и многие высшие, не смогла зачать ребенка». Миссис Кук горестно вздохнула, и, взглянув на часы, воскликнула. «Ох, что же это я! Все говорю, договорю, да а вам ведь надо наряжаться!» Поднялась спешно, забрала столик с единственным уцелевшим печеньем, которое я проводила тяжким вздохом и голодным взглядом, и куда только в меня столько влезает. «Идите купаться, милая!» «А я скажу моей же, чтобы заглянула к вам минут через тридцать и помогла собраться!» Экономку как штормовой волной смыла. Я еще немного понежилась в постели, раздумывая над скелетами, припрятанными в шкафах герцоговского семейства. Наверное, следовало посочувствовать покойному отцу Эшерли, Эйрону, да и Афилии, но как ни странно, я ничего не чувствовала. Как будто мое сердце облачили в броню. А может, не способное вынести всех потрясений и ударов судьбы, Оно постепенно превращалось в камень.